Глава пятая. Второй. Ловко извернувшись в прыжке, Ленка метнула мяч в мою сторону. Да еще так ловко, что я подумал, будто не мне, а полному мужику из команды противников. Красно-желтый снаряд на огромной скорости пролетел прямо между вытянутых рук бывшего наемника с неразвитым даром, который оказался в этот момент между мной и смертоносицей. Еще чуть-чуть, и он ухватился бы за него. Но уже наученная своими промахами девушка, так хитро закрутило в броске что мяч скользнув по пальцам слегка изменил свою траекторию и полетел прямо в меня перехватив его в прыжке и вновь оттолкнувшись от покрытого досками полуспортивного зала я почти сразу же передал снаряд сергею тот жестко бортонув в один шаг попытавшегося заблокировать его бывшего наемника снес мужика с ног перекинул мяч нинки а потом через марию тут вновь оказался у меня Сделав вид, будто хочу забить прямиком в круглую дырку в щите вражеской команды, специально вышел в плюсовую зону. Шаг, я оттолкнулся и... Красно-желтый шар, мелькнув перед самым носом одного из противников, оказался в руках у Ефимовой. А уж она, с трехочковой позиции, буквально заколотила его в призовое кольцо. — Три очка, студентоте! — бодро выкрикнул похожий на крысу мужичок, возложивший на себя роль судьи а потому в игре не участвовавший. Затем Залихватский свистнул в два пальца и объявил «Время! Победа команды стариков!» Не сказать, чтобы наши противники прямо-таки бросились ликовать, несмотря на довольно низкое социальное положение в обществе, это были серьезные и солидные люди. Однако их красные физиономии так и лучились довольством. Кто-то отдувался, кто-то просто сел, где стоял, и с облегчением вытер пот со лба, а один так и вовсе. Достав трубку, поспешно раскурил ее и только тогда явственно расслабился. Митром Палыч же, а именно так звали мужчину, являвшегося заказчиком этой миссии, подошел прямо ко мне и протянул руку, которую я незамедлительно пожал. — Спасибо за игру, паря, ваш благородь! — улыбнулся он щербатым ртом. — Давно мы так не в е... бегали. Порадовали вы нас. Давай, что ли, свою писульку, закрою вам миссию. Не успел он договорить, как рядом с нами закрутился томный вихрь, из которого быстро материализовался Мистерион и молча протянул бывшему наемнику раскрытый командирский планшет с закрепленной в зажиме официальной бумагой, мобильной чернильницей с клапаном и парой пищих принадлежностей в специальных ячейках. Митром Палыч хмыкнул, достал из внутреннего кармашка собственную перьевую ручку и, быстренько найдя в документе нужную графу, поставил размашистую подпись а затем, даже не попрощавшись, направился к своим, более не обращая на нас никакого внимания. После чего мужчины, шумно обсуждая прошедшую игру, вышли из зала. «Прямо вот так вот?» — удивленно произнесла Мария, которую, похоже, оскорбил подобный поступок. «Даже до свидания не сказали. Черноногое быдло». «Они все правильно сделали, сердцезарова. Запомните и привыкайте», — довольно холодно произнес, повернувшись к нам, масочник. Правила хорошего тона при взаимодействии чародеев с заказчиками допускают подобное поведение. Контракт закрыт, а вот дальнейшее общение вполне может привести к конфликту, который не нужен ни одной из сторон. Тем более, что это бывшие наемники. А это здесь при чем, не поняла девушка. Ну, наемники и... При том, что это братья не любят общаться с клановыми чародеями без какой-либо княжеской эгиды, а она у них только что закончилась а это что спросил в свою очередь я это бажов так называемая гарантия неприкосновенности заказчика вам об этом будут рассказывать на первых лекциях касающихся заданий от княжеского стола ведь на миссии наниматель может попасться какой угодно мистерион ловким движением кисти поправил свою маску более того порой встречаются и такие личности рядом с которыми просто противно находиться а то и вовсе хочется взять и самому придушить. В спортивном зале воцарилась тишина, а затем наставник продолжил: "Вы вчерашние школьники уже достаточно взрослые, чтобы заметить, наш мир немножко сложнее, чем кажется. И чародейские кланы далеко не единственная сила в полисах. Можно сказать, это только верхушка горы, в то время как ниже, а также в ее тени, скрываются порой значительные и могущественные фигуры людей, пусть и не способных использовать живицу." но все равно обладающих огромной властью, финансами и влиянием. Порой кажется, что этот мир вертится исключительно вокруг нас, одаренных. Частично это так и есть. Но вы разве ни разу не задумывались, почему именно мы зачастую выглядим как слуги у простых людей? Даже наследники великих кланов вынуждены ползать по помойкам, подвалам и чердакам, отлавливая или уничтожая вредителей, с которыми справились бы и не одаренные. Мы продолжали молчать, внимательно глядя на Мистериона. А знаете ли вы, что многие решения Совета Кланов, прежде чем визируются, проходят рассмотрение в так называемом «Круге Советников»? Это совещательный орган при управлении князя, занимающийся курированием различных министерств и ведомств, а входят в него ведущие промышленники, банкиры, магнаты и финансисты города, неодаренные и зачастую никак не связанные с чародейскими родами. — Не знали? — Конечно, в круге всего восемь мест, но все же. Я отрицательно покачал головой. Ни про какой круг я слыхом не слыхивал, как, видимо, и остальные. Уж больно шокированными они выглядели, за исключением разве что смертоносицы. Глядя же на Марию, я видел, как в глазах начинающей чаровницы рушится такой привычный и понятный с детства миропорядок, в котором она находится чуть ли не на вершине пищевой цепочки. В общем-то, пожив на дне, я прекрасно понимал, что всегда найдется склизкий гаденыш, который сумеет пролезть на самый верх. Так что не видел причин, почему в высотах нашего полиса подобное невозможно. К тому же небоскребов в Москве куда больше, чем кланов. Многие мануфактуры и фабрики имеют частных собственников, никак не относящихся к чародейским родам. Да что говорить, достаточно вспомнить о нашей первой миссии возле Савеловского вокзала, и о том, что в богато одетой и гуляющей толпе чародеев были считаны единицы, а вот людей, у которых имелся явный отпечаток власти, выше крыши. Так что странно думать, что они, распоряжающиеся немалыми капиталами, заводами и прочими производствами, вот так возьмут и плюнут на такую штуку, как политика. К тому же я еще на праздничном концерте в Кремле заметил что среди собравшейся благородной публики немалую часть составляли не -чародии. «Так вот, всегда можно попасть на задание от такого вот денежного мешка, или, что хуже, мажора, который будет крыть всех вокруг матом и высказывать непристойные предложения барышням», продолжил тем временем Мистерион. «И что самое неприятное, не переходя определенную грань, он будет находиться под княжеской егидой, То есть, по сути, для вас оставаться неприкосновенным» и фактически в своем праве, потому как он за это уже заплатил городу. А принимая миссию, вы дали согласие стать не более чем простым инструментом, доверенным заказчику Полисом, который возложил на вас ответственность за выполнение задачи. «Учитель, я не понял», — подал голос Алтынов, а мы все посмотрели на его хмурую физиономию. «Вот уж кто сегодня переступил через свою гордость, так это он. В команде парень играть не хотел ни в какую». У меня уговорить его не получалось. Даже Мария, которая также не пылала энтузиазмом, не так ерепенилась и быстро снизошла до низкосортных забав, поучаствовав в процессе. Правда, в своем неповторимом стиле. Я здесь княжна, а ты холоп. Живо работать в солнце еще высоко. В общем, уже в их перебранку, быстро вылившуюся в выяснение, у кого клан древнее, богаче и знатнее, а также кто здесь князи, а кто грязи, я лезть не стал быстренько самоустранившись от командования этим бедламом. За что сразу же получил втык от появившегося рядом Мистериона с общим смыслом. «Не умеешь управляться с людьми, божов, так не лезь». И вот в тот момент я, честно говоря, реально разозлился, после чего высказал этому Эдику все, что думая о нашей команде и его к нам отношении. Но не просто как студент, а как учила Ольга Васильевна с позиции официального главы Великого клана пусть даже однажды уничтоженного, а ныне состоящего из одного человека и двух неофициальных вассалов, зато находящегося под протекцией члена княжеского рода. Ибо нефиг, задрал уже масочник с придирками, подобные которым он позволяет себе только кленке. Ну и Нине иногда, конечно, перепадает, но опускает он ее не так жестко, а уж чтобы высказывал нечто подобное по отношению к наследнику Алтыновых, такого не было ни разу. Мне в тот момент даже на секунду показалось, что мир вокруг вновь окрасился валы и тона. Впрочем, впечатлила моя вспышка разве что девочек. Я даже поймал на себе какой-то непонятный, задумчиво заинтересованный взгляд Сердцезаровой. А вот мистерион просто выслушал мою тираду, хмыкнул и, ничего не ответив, вывел слегка сопротивляющегося ультрааристократа из зала. Вернулся наш каменный мальчик через несколько минут один, и с такой рожей, словно его заставили съесть разом пригоршню болотной клюквы, и сходу потребовал у заказчика, чтобы тот не тратил его время, и начал уже объяснять правила своей дурацкой игры. Собственно, после этого особых проблем больше не возникало, и поняв, наконец, что от нас требуется, а также уточнив пару моментов, мы рассредоточились по площадке. — Это что же получается? — возмущенно продолжал тем временем Сергей. — Меня, значит, могут поносить, а я — наследник клана Алтыновых, и ответить наглецу не могу. Пусть даже он денежный мешок, словно бы я какой-то... И почему-то зло посмотрел на меня. — Именно так. — усмехнувшись, краешком губ ответил ему Мистерион. — Запомните, на задании нет ни наследников, ни бесклановых, ни тем более глав великих кланов. «Есть только группа из пяти чародеев, которые должны его выполнить». Масочник прошел вперед, постукивая по доскам пола, материализовавшейся в руке тростью, а затем резко обернулся к нам. «Вы обязаны понимать, что подобные правила введены не просто так. Вы все, несмотря на происхождение, должны учиться терпению и уметь не поддаваться на провокации. А они будут, можете не сомневаться. Или вы думаете, что какой-нибудь выросший во вседозволенности сын банкира – Отец которого способен нанять на постоянной основе десяток, а то и больше чародеев, доволен тем, что он, весь из себя такой красивый, всегда будет на вторых ролях по отношению к тем, кто родился с даром и в клане? Да как бы не так. Ваша же первоочередная цель — выполнить работу, порученную княжьим столом, и не уронить репутацию чародеев полиса. Все остальное второстепенно. «Еще бы вы сами об этом помнили», — зло подумал я. «То есть, мастер Мистерион, — нахмурила бровки Мария, — вы хотите сказать, что, находясь на миссии, мы должны терпеть любого, кто...» «Нет, — сердце Зарова, — перебив девушку, произнес наставник. Под протекцию князя попадает исключительно заказчик, только его личность до сдачи бумаг о выполнении задания в отделении княжеского стола неприкосновенна. Никого более вы терпеть не обязаны. Впрочем, по завершении порученных работ... Вполне можете решить возникшие между вами конфликты, если таковые имели место быть уже в личном порядке». «Понятно», — кивнула Мария. «Позвольте усомниться в этом, барышня», — улыбнулся Мистерион, подходя к ней. «Вы, конечно, можете, сдав задание, вернуться и достойно наказать того, кто, по вашему мнению, оскорбил вашу честь. Вот только далеко не всегда это стоит делать». «Простите», — удивленно выгнула бровь девушка. Понимаете ли, ученики, наставник вновь прошелся по залу, постукивая тростью. Далеко не всегда вы будете выполнять поручения в тепличных условиях нашего полиса, где принадлежность к тому или иному клану имеет вес. Практически 75% заказов, не относящихся к тем, что выполняете сейчас вы, первокурсники, поступают из-за стен Москвы. Вполне естественна ситуация, когда заказчиком миссии может быть какой-нибудь необразованный крестьянин из дальнего посада а то и вовсе с одинокой фермы в зеленой зоне, страдающей от чудовищ или разбойников. Не обладая манерами и каким-либо воспитанием, он вполне может, сам того не понимая, как-то оскорбить ваше клановое достоинство. Но это будет совершенно не тот случай, за который действительно стоит мстить. «Вы хотите сказать, что мы должны научиться правильно вести себя в различных ситуациях?» – догадалась Нина. Вроде того же сынка денежного мешка можно и порой даже нужно наказать, а гоняться за каким-нибудь посадским из-за его длинного языка бессмысленная трата времени и сил? Именно. Почему я и завел этот разговор? Просто подобного в ваших кланах, скорее всего, не скажут, учитывая клановую честь и прочие, несомненно, важные нормы, применимые, однако, исключительно в чародейской среде. Но наше общество куда шире и разнообразнее и вовсе не так однородно. Кое-кто из вас, произнося это, масочника ввел всех взглядом, а затем посмотрел прямо на меня. Выросли, зная только одну его грань, связанную с миром чародейства. Но, как я уже говорил, мы, мало того, что неполновластные хозяева Москвы, так еще и, если посмотреть под определенным углом, вовсе оказываемся на побегушках у простых людей. И это не метафора. Особенно если сравнить, например, наследника какого-нибудь клана с тем же самым пресловутым мажором, который в жизни палец о палец не ударил. И не подумайте, что я призываю вас ко всепрощению, упаси древа. Однако думать, что все люди вне стен родового небоскреба холопы и грязь под ногами для настоящего чародея непростительная роскошь. Особенно это касается жителей зеленой зоны. Но там же в основном безграмотные посадские живут, — воскликнул Сергей. Они же и есть, холопы. Из чего это ты сделал такие выводы? Жестко произнес мистерион с интересом, будто в первый раз рассматривая парня. Чтобы ты знал, за стенами полиса живут именно что свободные люди, которые так или иначе добровольно трудятся на благо Москвы. Именно по этой причине большинству жителей подконтрольных нам земель откровенно плевать, из какого вы там клана, и тем более какой у вас в нем статус. Для них вы просто московские чародеи, их защитники, несмотря на то, какую тамгу носите на своей одежде. Те, кто в случае необходимости придет и защитит. Но это вовсе не значит, что они будут ни за что, ни про что кланяться вам в пояс. Ладно. Мистерион резко крутанулся на каблуках и зашагал к выходу из давно уже опустевшего спортивного зала. «За мной, неудачники!» В голосе масочника промелькнули веселые нотки. «Грузимся в паровик!» «Это с чего это мы, неудачники?» Возмутилась Нинка, вырываясь вперед. «Мы выполнили миссию!» «А с того, что знатно продули каким-то там старикашкам!» Ответил Мистерион, не поворачиваясь. «Сто двадцать на сорок пять! Ужас! И я еще записал этих бездарей на княжеский академический кубок! О чем я только думал!» «Чего?» Уже хором заорали мы «Какой еще кубок?» «Кня, жест, кий!» По слогам произнес масочник и, усмехнувшись, добавил, покрутив в воздухе навершием трости. «Академический! А чтобы избежать лишних вопросов, будете у меня таким образом тренировать работу в команде!» Уже сидя в тихо тарахтящем салоне паровика, довольно медленно ползущего по забитой в час пик улицы четвертого уровня, удалось вытянуть из Мистериона кое-какие подробности. Первое и самое главное. Отказаться от дальнейших свистоплясок с мячиком мы не можем, потому как Масочник – наш наставник, а значит, как он решил, так и будет. Более того, по его мнению, то, что нам все это откровенно не нравится, очень даже хорошо. Значит, помимо навыков командной работы, мы будем еще тренировать чародейский дух и волю. Другими словами, нравится-не нравится – нравится, спи, моя красавица. Миссии бывают разными но каждая из них в обязательном порядке должна быть выполнена а до тех пор покуда команда не достигнет так называемого четырехзвездного или по другому стального ранга придется хавать то что дают от княжеского стола вообще о статутах чародейских команд как и о многом другом нас должны были бы просветить на соответствующие лекции однако поймавший преподавательский кураж мистерион а как бы кто к нему ни не относился учитель он хороший был вовсе не прочь Провести еще одну небольшую лекцию, словно мы вновь шкалеры и оказались на уроке теормагии или ОЧБ. В двух словах, руки или чародейские пятерки в чем-то напоминают живое существо. Они рождаются, когда приходят сформированные в княжеском столе пакеты с пяти фамилий с наставником во главе. Живут и развиваются как в процессе обучения, так и после выпуска, и умирают вследствие либо расформирования, либо гибели во время выполнения задания. После чего, в соответствии с учением Ура Бороса, возрождаются в составе пяти новых первокурсников, только-только окончивши школу. Признаться честно, я лично думал, что номер 61 мы получили из-за какого-то внутриакадемического порядка формирования команд. Ведь если подумать, то хоть чародеев и немного относительно всех жителей полиса, но все равно десятки тысяч. Пусть точную цифру работающих именно на княжеский стол, а не служащих в гвардии, особых службах или в клановых дружинах, я и не скажу. А следовательно, и рук тоже очень и очень много. Так вот какой шанс, что реальный порядковый номер для зеленых новичков будет именно таким? Кроме нашего выпуска, что всего 300 чародеев в полисе, а то и меньше, ведь тот же Громов в 53-й руке, а Уткина вообще в 14-й. Но и под конец Борислав был зачислен в 339-ю, а чтобы ей в бездне волчком вертелось, Наталья состояла в 110-й. Логично же предположить какое-то внутреннее распределение. Но, как оказалось, я был неправ. Реестр групп в Москве общий, от студентов до элитных ветеранов. Так что наша не самая дружная 61-я с направлением «Штурм, ликвидация, захват» Всего лишь реинкарнация трагически погибшей в прошлом году в запретной зоне Казани пятерки очень опытных чародеев. Другими словами, есть номер, у которого имеется долгая история, есть приписанная к нему функция группы, под которую подбирают новый состав. Объясняя это, Мистерион не забыл добавить, что прилагать усилия и пытаться выяснить, какое было задание у предшественников, кто они и как погибли, считается дурной приметой. На что Ленка смертоносица ни с того ни с сего взяла и согласно угукнула. Группа живет и развивается, вот только статус каждого чародея, состоящего в ней, будь там даже архимагистр, высший ранг одаренного, не столь важен. Наличие такой персоны скорее приведет к переформированию команды, если та ей не подходит, нежели к повышению ранга по статуту. Важно то, насколько успешно рука выполняет поставленные задачи. Всего уровней или звездочек, как это называют в европейских полисах, 7. Деревянный – это мы, студенты до выпуска из Академии. Оловянный – сформировавшиеся группы середнячков. Их больше всего – основные трудовые пчелки полиса без особых достоинств и недостатков. Бронзовый – рука, выделившаяся из общей массы. Такие сами выбирают себе задания из предоставленных столом списков. Стальной – группа, получившая этот ранг, Вне зависимости от личных данных имеет кучу привилегий от условно отработанного долга полюсу, вследствие чего они могут по собственному желанию покинуть руку и вступить в дружину одного из кланов или уйти из города в ограниченный по времени свободный поиск. Чаще всего именно на этом уровне освобождаются номера, потому как чародеи начинают искать свою выгоду, а то и вовсе задумываются о личной жизни. Серебряных уже очень мало. Но эти люди – герои, совершающие невозможное. В древности именно они получали высокие шапки бояр, как признание заслуг, и становились ближниками князя. Сейчас же пятизвездочный ранг – это прямой путь на высокие должности в княжескую гвардию. Монстров золотого ранга на Москву всего две руки. И, как объяснил наставник, эти люди уже не совсем чародеи, а значимые и важные фигуры на политическом поле межгосударственных отношений. Они словно пугало, которое князь достает только в самых экстренных случаях и только для того, чтобы вразумить взорвавшихся оппонентов. Это такое стратегическое оружие, которое извлекается из небытия, когда надо сравнять с землей чужой полис, или победить супер-мега-гипер-аватара, вроде Верховного Лорда Огня, пришедшего в наш мир после очередного прорыва планов. Ну и платиновый ранг, по словам Мистериона, Это скорее гипотетическое звание, так как мало того, что участники семизвездочной группы должны каждый на голову превосходить звание чародея-архимагистра и обладать внутренними энергетическими ресурсами трех-четырех архимагов, так еще и совершить нечто такое, что можно сравнить, например, с уничтожением нового Великого Жора. Таковых людей просто не существует ни в Москве, ни в Европе, ни в Азии, ни в Америках с Африкой. Возвращаясь же к вопросу академического кубка и игры в воздушный мяч, нам пояснили, что кому-то в Министерстве культуры и спорта при княжеском столе пришла в голову гениальная мысль начать в этом году продвигать забаву в студенческие массы отдаренных по примеру, некоторых полисов Европы. Это у нас подобные игры считаются чем-то вроде хобби для чародеев, да и вообще не шибко достойным занятием, особенно для клановых. А на Западе в играют охотно. Правда, клановая аристократия предпочитает нечто под названием «конное поло», но соревнования между студентами в аналогах наших академий проводятся у них регулярно. Вообще, аэрбол появился на просторах Северной Америки, а в наши края пришел где-то лет 20 назад. Не прижился, правда, широкие массы заинтересовав далеко не сразу. Все дело в том, что в отличие от того же футбола или волейбола, эта игра создавалась в первую очередь для одаренных и простым людям играть в нее очень трудно. Изначально, как рассказал нам масочник, она называлась «один шаг», что достаточно емко описывает весь игровой процесс. Есть площадка с пропорциями 5 к 2, 10 игроков в мяч, который нужно закинуть в вертикальный круглый вырез на щите со стороны команды противника. Основная же сложность заключается в том, что ведение мяча как такового не предусмотрено, и сделав всего один шаг с ним в руках, следует немедленно передать пас или, если находишься в приемлемом положении для атаки, попробовать забросить его в дырку, чему активно мешают противники. Естественно, в таком спорте в первую очередь важна слаженная работа в команде, поэтому Мистерион, которому, по его же собственным словам, просто лень заниматься подобной ерундой, и придумал нам очередную головную боль. А чтобы не расслаблялись, еще и обрадовал, сказав, что для получения от него годового зачета нам, немного много ни мало, придется принести ему главный приз академического кубка. Особо отметив, что получить его мы должны самым что ни наесть, честным путем, так что забить на саму игру и каким-нибудь образом тихо свистнуть награду из министерства не получится. Да, оказывается, наши групповые занятия с наставником и походы на миссии – это тоже часть обучения в академии. И так же, как и остальные предметы, оцениваются, правда, исключительно в виде зачетов, но все же. Более того, поставив перед нами такое вот условие, масочник, все так же продолжая улыбаться, добавил, что необходимость играть в воздушный мяч не освобождает нас от уроков, как и заданий княжеского стола. А заниматься аэрболом мы должны в свободное время. Мне оставалось только тяжело вздохнуть, в который раз проклиная свое невезение, из-за которого мне достался такой замечательный наставник. Сергей сидел хмурый, словно туча, взглядом гипнотизируя стенку салона паровика. Лена и Нина от услышанного впали в прострацию и возвращаться к нам пока не собирались. А вот шокированная блондинка Серцезарова, естественно, начала возмущаться. И ничего удивительного. «Это мы живем в Тимирязевской академии, а она в общежитии Сеченовской» от которого к нам добираться на паровике почти час. У девчонки еще занятия, плюс она уже понабирала кучу факультативов по чаровническим предметам, так что свободного времени вообще нет. Тем более, что исцеляющие чары – вещь сложная и требующая очень тонкой манипуляции с энергией, а потому даже на простейшее целебное касание, убирающее синяки и ссадины, уходит много часов отработки. Однако Мистериона проблемы Марии волновали, похоже, в последнюю очередь. Нас, впрочем, тоже, так что еще какое-то время мы ехали молча. Паровик сполз с многолюдного и запруженного машинами четвертого яруса на третий и, вывернув с основной магистрали на параллельную, уже какое-то время катил по тихой и уютной улочке, иногда обгоняя редкие колесные экипажи и грузовые подводы. Я, погруженный в невеселые мысли, вначале даже не понял, что, собственно, увидел. Просто взгляд зацепился за какое-то тусклое, слегка светящееся зеленое пятно, в котором я через мгновение с удивлением узнал свою собственную тамгу. Зеленое огненное крылышко было от руки нарисовано на вывеске небольшого магазинчика, носящего гордое название «Мечта букиниста». А вот что оно тут делало, оставалось только гадать. Ну или попробовать выяснить самостоятельно. — Учитель, остановите машину, — немного резко попросил я, поднимаясь со своего места. — Это срочно. — Ммм, Божов, а ты до кампуса потерпеть не можешь, — раздраженно ответил Мистерион. — -а, а, ладно, Иван, притормози. Масочник постучал по перегородке, разделяющей салон и водительскую кабину. Машина, вильнув, остановилась в метрах в пятидесяти от нужной мне лавки, Щелкнул замок в дверце и я выпрыгнул на тротуар не желая тратить время на раскладную лесенку, испугав при этом проходившую мимо дородную тетку. Впрочем, мне было не до нее. Вернувшись к мечте букиниста, я еще раз внимательно осмотрел вывеску. Сомнений быть не могло. Довольно неаккуратный, явно в спешке нанесенный рисунок один в один повторял тот, что был нашит на моей форме. Подумав, я активировал особое зрение божовых, и мир слегка окрасился в изумрудные цвета а нарисованная тамга вдруг стала четкой и засияла, словно включенный световой кристалл. Лавка выглядела старой и обшарпанной. Внутрь вела чуть покосившаяся тяжелая деревянная дверь с двумя параллельными руками-скобами и окошком, сквозь которое с трудом было видно табличку «Открыто». Грязная, отосевшая на нее пыль и витрина с потрескавшейся от времени рамой, за которой на выцветшей драпировке какого-то красного цвета В художественном беспорядке были набросаны книги с пожелтевшими от времени страницами. Я еще раз осмотрелся. Обычная тихая улочка, каких в Москве сотни, если не тысячи. Вполне себе ухоженные фасады домов, так называемых «многосемейников», узких, жмущихся друг к другу, зданий в четыре этажа, в которых обычно проживали довольно обеспеченные люди. Винтажные фонари, несколько деревьев в каменных катках, плафоны дневного света, закрепленные на опорных столбах. В общем, ничего необычного. «Бажов!» — окликнул меня, вылезший из паровика Мистерион. Но, не дождавшись ответа, нахмурился и, развеявшись черным дымом, переместился прямо ко мне. «Бажов, ты что?» «Посмотрите на вывеску!» — буркнул я. «Ну и...» Масочник внимательно осмотрел выполненную шрифтом арт-деко надпись и ехидно спросил. «И что я должен был там увидеть?» «Вы...» — я удивленно уставился на него. «Вы что?» «Не видите, что на ней нарисована моя тамга?» «Твоя тамга?» Наставник нахмурился и еще раз внимательно осмотрел вывеску, а затем одним движением оказался возле нее, мазнул пальцами, затем, потер их между собой, понюхал и скривился. «Прозрачный лак, завязанный на живице? Очень интересно. Это что?» «Это, Антон, так называемый маркер», — задумчиво ответил он. «Специальный состав, практически незаметный после высыхания». Чародеи его используют для нанесения тайных меток, видимых только определенным людям. Например, членам клана, команды или конкретному человеку. «Думаете, это знак для меня?» «Скорее всего», — произнес Мистерион и жестом, велев мне следовать за ним, вошел в мечту букиниста. Под звон маленького надверного колокольчика мы оказались в пыльном полутемном помещении, заставленном стеллажами, которые буквально ломились от разнообразных книг. Шкафы оставляли лишь небольшие проходы, в которые с трудом могли протиснуться два человека. Причем складывалось впечатление, что как минимум за последние 50 лет мы едва ли не первые посетители этой лавки, хозяин которой, полненький старичок в старомодном костюме, обнаружился в дальнем углу магазина, восседающим за стойкой со специальной кафедрой, на которую был водружен огромный старинный фолиант. «Хм...» Мистерион тактично постарался привлечь внимание хозяина, увлеченно что-то читающего через увеличительное стекло. — Добрый день, уважаемый! — О, посетители! Богдан Павлович Несятников, к вашим услугам, господа чародеи! Что привело вас в мой магазин? — Ищите какую-то особую литературу? Он, подслеповато щурясь, посмотрел на нас поверх круглых очков. — Могу предложить замечательный выбор. Взгляд его, скользнув по наставнику, мазнул по мне а затем буквально примерз к нагрудной нашивке с клановой тамгой. Через мгновение старичок ожил, чему-то кивнул, и, не говоря более ни слова, повернувшись, похромал в сторону неприметной дверки в подсобку. Через минуту он вернулся, держа в руках небольшой сундучок, который тут же был водружен на стойку. «Вот, пришлось изрядно повозиться, но заказ вашего клана я выполнил», прошамкал он, возясь с миниатюрным замочком, а затем, откинув крышку, вытащил обычную безликую тетрадку и аккуратно подвинул ее в мою сторону. Только вот было это тридцать с лишним лет назад. Признаться честно, господин Бажов, я и не думал, что кто-нибудь из вашего клана все-таки вспомнит о старике Несятникове. Мы с Мистерионом переглянулись. Он слегка кивнул, и я, протянув руку, взял тетрадь под внимательным взглядом прищуренных глаз хозяина лавки. Он словно бы чего-то ждал а затем, когда мои пальцы коснулись шершавой поверхности бумаги, удовлетворенно кивнул, с хлопком закрыв крышку сундучка. «Если вашему клану, уважаемый Божов, еще понадобятся услуги старого артефактора, непременно обращайтесь», — с достоинством произнес он, а затем, проковыляв до своего места, уселся на высокий стул и, подхватив лупу, вновь углубился в изучение фолианта, так, словно нас здесь уже не было. Повертев тетрадь, я открыл ее и, полистав абсолютно пустые, чуть желтоватые страницы из твердой бумаги, вновь посмотрел на наставника. Поймав мой взгляд, Мистерион молча кивнул в сторону выхода. Уже оказавшись на улице, я хотел было повнимательнее рассмотреть свой трофей, но масочник меня остановил, достал из-под сумка инструмент, похожий на щипцы. Аккуратно прихватив ими тетрадь, Он быстро спрятал ее в мешочек из черного, похожего на кожу материала. Туда же отправились и мои снятые с рук перчатки, после чего мы, не сговариваясь, направились к паровику. Сопротивляться я и не подумал. Хватило одного раза, чтобы уяснить, насколько опасными могут быть подобные вещи. Третий уровень. Лесинская улица. Дом 12А. Только и пробормотал я, бросив быстрый взгляд на табличку с адресом. Надо бы запомнить.